Глава 43. Существовали десятки способов, с помощью которых Байрон Бодро мог узнать, что я иду по его следу. Но мой точный адрес ограничивал круг его осведомителей обитателями Лос-Анджелеса, ибо кроме них никому не было известно, что я нахожусь в этом городе. Возможно, это сделал молодой продавец книжной лавки или один из иллюзионистов, с которым я разговаривал в замке. Всем магам из желтых страниц я оставил номер телефона отеля, чтобы им не пришлось нести лишние расходы за звонки на мой сотовый. Впрочем, теперь это не имело значения. Барон не только нашел меня, но и сообщил об этом прямо, без окивоков. Если верить Шофлеру, я имел дело с издевательством в чистом виде. С другой стороны, его появление в моем номере было в некотором роде хорошей новостью. Оно означало, что Карфур сбросил маску и начинает игру. В игре он мог сделать ошибочный ход и обнаружить свое местонахождение. Но я не имел права сидеть и молча ждать развития событий. В моем распоряжении осталось всего четыре дня. На утро у меня было назначено свидание с информационным брокером. Я припарковал машину в довольно убогой округе, недалеко от китайского театра Манна. Офис специалиста по добыче информации находился рядом с театром. Поскольку район был небезопасным, я проверил, хорошо ли закрыта машина. Туристы, скорчившись над бетонными плитами, возлагали ладони на отпечатки рук Арнольда, Клинта или Джулии. Их поведение, смех, шутки и улыбки перед камерой действовали на меня угнетающе. Эти люди развлекались, невольно напоминая мне о том дне, когда своими мальчишками я веселился на празднике Ренессанса. — Да, да, я знаю, что вы звонили, — сказал брокер и печально покачал головой. — С карфуром полная тьма. На свое имя он жилья не снимал. Индивидуальный номер налогоплательщика оказался фальшивкой. Он принадлежит какому-то пенсионеру из Айовы. — Этот ваш парень — настоящий призрак. У него есть все документы, нужные для выживания в информационном обществе, но они все являются подделкой. Я поработал с фамилией Бодро, но ничего не нашел, абсолютно ничего. Что касается парня по фамилии Мерц, то здесь мне есть что сказать. — Дом в беверли — спросил я. — На Баре Мур драйв если быть точным. Прекрасное место. Мерц его арендовал, но в прошлом году съехал и не оставил никакого адреса. Только почтовый ящик, но и его он закрыл полгода назад. Многого я от поиска не ждал, но все же не думал, что снова окажусь в тупике. Довольно. Я не могу позволить себе снова и снова упираться в стену. Не имею права терять ни минуты. По моей спине катились струйки пота. Я поднялся и полез в карман, чтобы расплатиться с брокером. — Подождите. Он остановил меня. Я, возможно, нашел кое-что для вас интересное. Что именно? Рояс в судебных протоколах. Я кое-что обнаружил. Судебные отчеты в наше время, как вам, наверное, известно, переведены в электронную форму. Я хотел проверить, платил ли этот парень налог за недвижимость. Ничего он, естественно, не платил, но зато я наткнулся на одно интересное судебное разбирательство. Какого рода? Связанное с таможней. Склонившись ко мне, произнес торговец информации. Таможенники конфисковали у Мерца видеофильмы, но он сумел их отсудить. — О чем эти фильмы? — Не знаю, — пожал плечами брокер, — но я скопировал файл. Сегодня я занят. Если у вас мало времени, вы могли бы самостоятельно продолжить это дело. Сотрудника таможни, выступавшего свидетелем в суде по делу Мерца, звали Майк Агулар. В то время он работал... В международном аэропорту Лос-Анджелеса, да и сейчас продолжал там трудиться. Когда таможенник, наконец вышел на связь, я находился примерно в квартале от своей машины. Парень сказал, что его смена заканчивается в полдень. Если вы хотите переговорить, то. Он помолчал немного, а затем сердито произнес Проклятие. Дочка опять прихватила мой мобильник. Значит так, в вестибюле МТБ есть бар. Мы могли бы там встретиться. Что такое? МТБ. Международный терминал. Международный терминал имени Тома Брэдли. Я там буду, ну, скажем, в четверть первого. Отлично. У меня было время заехать в отель, чтобы проверить почту, если получится позвонить Шофлеру. Возможно, он мне что-то посоветует. Я открыл машину. На водительском месте лежала брошюра. Вначале я просто переложил ее на приборную доску, но потом до меня вдруг дошло. Ведь я же запер машину. На обложке брошюры был изображен символ бесконечности, как бы витающий над словами Голливуд навеки. На титульном листе красовался стоящий на берегу озера Обелиск, вокруг которого располагались четыре медальона с фотографиями кинозвезд прошедших времен. Я смог узнать Рудольфа Валентину и Джейн Мансфилд. Я раскрыл брошюру и обнаружил карту с названием улиц, дорог, озер и деревьев. Это была карта кладбища. К карте, вблизи от входа и слева от аллеи памяти, были приклеены два золотых стоящих бок о бок ангелочка. Мои руки тряслись, а в голове в бешеной пляске кружились безответные вопросы. «Карта кладбища? Неужели она означает, что мои мальчики умерли?» Я завел мотор и резко развернул машину, вызвав недовольный рев нескольких клаксонов. Я знал это кладбище в убогой округе Пламмер Парк по дороге в Санта-Монику. Этот район Лос-Анджелеса облюбовали для себя иммигранты из России. Мы делали материал о русской организованной преступности в США, и часть фильма снималась в этих местах. Проехав несколько кварталов, я увидел, что вывески большинства магазинов начертаны на кириллице. Остановившись перед светофором, я опустил окно и спросил у прохожего. «Простите, где здесь кладбище? Оно называется Голливуд навеки. Вы его знаете?» Мужчина широко улыбнулся и заметным русским акцентом сказал. «Конечно, приятель. Знаю на все сто. Десять кварталов направо, вы не промахнетесь». «На все сто. Я слышал это выражение, когда мы готовили фильм». Его употребляли русские эмигранты, когда были в чем-то абсолютно уверены. А вот я уже ни в чем не был уверен. Кроме того, что 10 августа — день когда, и вот теперь Голливуд навеки. Меня обуял ужас. Я помнил, как Диана или Барбара брали интервью у дельца, который выкупил это кладбище, ведь тем спас его от финансового краха. Для места последнего упокоения таких гигантов Голливуда, как Сесиль де Миль, Рудольфа Валентину, Джейн Мэнсфилд, Дуглас Фербенкс, старший и младший, настали тяжелые времена. Однако его выкупили, переименовали и навели блеск на потребу туристов и ради знаменитых покойников. Насколько я помнил, кладбище там еще действовало, и кроме того, там хранились фильмы которые родственники и друзья могли посмотреть, воздавая тем самым дань уважения бренным останкам усопшего. В фильмах, как вы понимаете, звездой был знаменитый покойник. Я въехал на территорию через главные ворота. Судя по южноамериканским и русским именам на могилах, демографическая ситуация в регионе претерпела существенные изменения. Оказавшись в обозначенном ангелами районе я остановился на обочине дороги и вышел из машины здесь возле каменной стены гнездились детские могилы игрушки бронзовые пюнетки фотографии статуи ангелов были скорбным свидетельством беззаветной любви и невозвратной потери я обрел мимо детских захоронений в поисках сам не знаю чего и вот На голом клочке земли я увидел двух пластмассовых лошадок, на которых, опустив копья, выседали два пластмассовых рыцаря. Это были похожие, как две капли воды, светловолосые близнецы. А их раскрашенные лица застыли в вечной ухмылке. На мгновение я окаменел, но потом, справившись с параличом, помчался к машине. Мне удалось уговорить работавшую в административном здании женщину проехать со мной к детским могилам. Мы поехали на ее машине, мрачном черном Мерседесе. Она, видимо, настолько привыкла к убитым горем родственникам, что мое возбуждение не производило на нее никакого впечатления. Ее сочувствие ограничивалось тем, что время от времени она возлагала ладонь на мою руку. Увидев пластмассовых рыцарей, дама схватила сотовый телефон и, с ужасом глядя на меня, назвала в трубку номер участка его координаты. «Немедленно сообщите мне статус данного участка», — распорядилась она. «Я хочу знать имя усопшего, время захоронения, а также лицо или лица, казавших похороны. Одним словом, я хочу знать все. Хорошо, жду». Мы молча стояли, ожидая ответа. «Здесь положено быть камню», — пояснила дама, — «но иногда временно». Я не ответил. Надо отдать ей должное, она лишь крепче сжала мою руку и умолкла. Ожидание затягивалось. Дама с отрешенным видом изучала облака, а я не мог оторвать глаз от стоящих на взрыхленной земле пластмассовых рыцарей. Ее телефон издал едва слышный сигнал, она отвернулась от меня и начала разговор. — Не может быть! — произнесла она приглушенным голосом. — Что за шутки! О, Боже, что за люди! Она вернула телефон, закрепленный на бедре футляр, и повернула ко мне свое безмятежное личико, на котором я успел заметить мимолетную гримасу неудовольствия. — Это чья-то глупая шутка, — сказала дама и подняла игрушки с земли. — Здесь никто не похоронен. Это один из тех шести участков, которые мы изъяли из продажи. Мы хотим установить на этом месте фонтан для наших маленьких клиентов. Женщина чуть склонила голову и положила ладонь на мою руку. — Послушайте, это очень большое кладбище, и здесь легко потерять ориентировку. Есть и другие места, где хоронят детей. Если вы ищете кого-то конкретно, вам следует обратиться в отдел регистрации. Он находится в том же административном здании. Если хотите, я вас туда подкину, окей? Дама пошла к машине, а я поплелся следом, отставая на шаг. Через мгновение мы услышали хрустально чистый звук флейты. Это была изумительно красивая, чарующая мелодия. — Как красиво! — произнесла она, когда мы одновременно повернулись, чтобы взглянуть на источник звука. А я и не знала, что у нас на это утро назначена церемония. И вот я его увидел. Он стоял примерно в тридцати футах от меня, небрежно прислонившись к могильному камню. Музыкант был в белой рубашке и брюках цвета хаки. У губ он держал флейту. «Эй!» — воскликнула женщина, когда я бросился в его сторону. Но я ничего не слышал. Петляя между могильных камней чуть ли не сбивая с ног посетителей некрополя. В школе я бегал 400 метров и сохранил сноровку, хотя и был не в форме. Расстояние между нами постепенно сокращалось. Он бежал к пруду на зеленых берегах которого росли ухоженные деревья и возвышались фамильные мавзолеи. Там было можно укрыться, и я несколько раз терял его из виду. Но до меня долетал звук флейты, и сам он возникал из-за дерева или памятника. К тому моменту, когда я загнал его на ведущую к островку Дамбу, мои легкие горели огнем, а мышцы отказывались служить. Я прибавил скорость, и он оказался в тупике, Я уже видел, как он рухнет, и я навалюсь на него, сделав подсечку, ведь мне доводилось играть в футбол. Мы мчались вдоль стены большого мавзолея, стоящего на острове. Расстояние между нами сократилось настолько, что я видел марку его обуви. Это были кроссовки фирмы Nike. Он добежал до конца сооружения и свернул за угол. Нас отделяло всего ничего. Но когда я вслед за ним свернул за угол, его там не оказалось. Матер Карфур исчез.